Прогулка в красном платье. Первое. Я бы хотела стоять у гроба всех, кого любила, непременно в красном платье. Думаю, меня очень выберет время. Припудрюсь еще. Будет красиво. Также надеюсь, что это произойдет в том возрасте, когда я уже иссохну, потому что жирненькая старушка в кумаче несколько не соответствует моим эстетическим предпочтениям. В смысле цветовых решений мне также нравится мавзолей Ленина. Он там бел, как лилия на вишневом бархате. Некрологи заготовлю заранее, кое-что уже набросала. Так что у меня большие планы на вас, мужики. На всех, кроме мужа, потому что без него меня уже не останется. И за 20 лет он пророс в меня более чем на треть. А если еще лет 40 проживем, как я собираюсь, то и вовсе станем некрасивым двуглавым сиамцем. А подумалась, потому что увидела блистательную мумию Арефичи и вспомнила точнейшую реплику фотографа Ольги Паволги. Редко кому удается сформулировать за меня то, что я хочу сказать. Чтобы в старости выглядеть как нью-йоркские старухи и прочие роскошные древние фрики, надо прожить их жизнь. Быть богатой богемой, жить в центре мира, тратить миллионы. А вот из нас, усталых, кругленьких, бедноватых и традиционных, старяют в то, что мы видим сейчас в метро. Нет. В 70 лет не вылупится из невзрачной куколки шикарная мертвая голова с размахом крыльев в 2 метра. Серое драповое пальто не спадет с хрупких плечей, обнаруживая переливы золотистой охры, синего, изумрудного и антрацитового. Нет. Будет там мягонькая хлопковая футболка, застиранная олимпийка до горла и покойные ватные штаны. А красное платье разве что для перформанса у гроба, если всем нам сильно повезет. Второе. В голове женщины иногда возникает образ идеальной себя, летящей по жизни и открытой для всего нового. Этакая легкая барышня из рекламы французского душистого мыла которая идет по улице танцующей походкой, невесомая и ловкая, несмотря на высокие каблуки, в развивающемся красном платье. В ее наушниках звучит песенка. Она иногда кружится под нее, а когда встречает прекрасного юношу, делает с ним несколько па, а потом ускользает дальше. Она ловит уличные разговоры, вставляет какие-то смешные реплики, Берет с прилавка улыбчивого торговца конфетку и отправляет в рот, сексуально облизнувшись. Мимоходом отбивает мячик, которым играют дети, треплет чью-то собаку, снимает селфи с ошеломленным красавчиком и слегка прикасается к его щеке. Помогает старику подобрать упавшую газету и, пробегая мимо шахматистов, мгновенно делает выигрышный ход. И летит, летит дальше оставляя за собой шлейф цветочного аромата и десяток людей, осчастливленных ее вниманием. В счастливые мгновения женщины правда бывают такими, но только внутри себя. В реальной жизни этого не повторить, потому что обычно-то плетешься пыхтя, не замечая ничего, кроме экрана своего телефона и стертой пятки, одетые в велосипедки и безразмерную майку. Если видишь что-то интересное, доходит только спустя пять минут. Остроумных реплик в голове не возникает, а если попробуешь стырить сладка еду, будет скандал. Чужая собака тебя тяпнет, по мечу не попадешь, красавчик в ужасе шарахнется. И только музыка в наушниках будет та самая, под которую можно кружиться и на мгновение раскрываться, как цветок. Этого не видно. Но внутри себя мы все иногда танцуем. Третье. Собиралась гулять, вытащила из шкафа джинсы капри и безразмерную майку. Хотела было натянуть, а потом глянула в зеркало. Да блин, какой смысл пытаться мимикрировать под вид, если даже в маске про меня все понятно, и арабские юноши кричат из машин «Привет!» русски Надела красное шелковое платье, которое могло бы считаться вечерним, когда бы не фасон картофельного мешка допят, и пошла к морю. Пусть, думаю, у этих людей сегодня будет женщина в красном платье на фоне заката. Но черт, у нас тут часы перевели. Темно уже в пять вечера. И прямо на моих глазах солнце стремительно, как яблоко, упало за горизонт. Иду, пишу на ходу подруги как дела?» спрашиваю. «Да, — говорит, — выходные накрылись, работы по ноздри, на день рождения подарю себе выспаться. А у тебя?» А я вот к морю прибежала, но закат проворонила. «Как же я хочу такие проблемы?» — отвечает она. На самом деле, тут главное расставлять акценты и избегать лишней подробности. «Я ведь еще и подол намочила, когда по берегу шла». А часа через полтора я сидела на Ротшильд и рассказывала по телефону об отчаянии. И когда пауза на том конце стала совсем растерянной, внезапно остановилась. «Знаешь, — говорю, — я сейчас сижу на бульваре на скамейке, напротив пластиковый стул, поэтому я разулась и положила на него ножки. Ты же помнишь, они невелики, про них можно сказать — ножки. А вокруг меня доставщик еды на велосипеде нарезает уже третий круг и поет ну как карлсон какое то бессмысленное ути буси от радости жизни но я не смотрю и на четвертом круге он все же уезжает так что может быть все не так плохо а если правильно расставить акценты четвертое ужасно жалею что запах нельзя сфотографировать или как нибудь записать а то бы вы почувствовали как сладко в парке Сюзан-Даляль пахнет лимон, расцветающий навстречу Хамсину, навстречу Песоху и смертельному нашему лету. Но я хотя бы умею называть чувства так, чтобы другие могли их разделить. Лет 15 назад я много писала о 20-летних девочках, умирающих от любви. все таки умирающих, даже если получается выжить физически. И о 30-летних женщинах, которые бегут в ночи от неверных любовников, не видя дороги из-за слез, и уже умеют не умирать от этого. Они были многоопытные, с красными ртами на бледных лицах, с пеплом в душе. В общем, дурочки. А совсем недавно я написала о сорокалетней женщине, которая с удивлением обнаруживает, что от любви она умеет жить, не только не умирать. И тогда и теперь находилось много людей, которые говорили о мелкости моих тем, о том, что в этом огромном мире можно бы думать не только о любви, тем более сейчас. Но знаете, я посмотрела снова, нет ли стыда во мне за это. И так выходит, что, может быть, я съела совесть вместе с красной помадой, но мне все еще не стыдно. Хорошо писать о мире, где погибают от любви, а не от ненависти. Я бы там жила. Там, где сладко пахнет лимон в предчувствии смертельного лета, солнце падает в море, а женщина валом платья бежит, бледная от любви, и никогда не умрет.